Глава пятая Девять защитников погибло на стенах. Еще 12 в следующий час от тяжелых ран. Двое тяжелораненых больше не смогут продолжать службу. За жизни еще троих сейчас боролась Ульяна. У одного пуля прошла через легкое. Целительница сумела закрыть рану и остановить кровотечение, но пуля занесла грязь, и сейчас мужчину терзала агония. Второй потерял много крови от раны в бедре, и по-хорошему ему требовалось переливание, но Ульяна не знала его группы крови, что касалось и остальных солдат. Поэтому переливание с легкостью могло его убить, а не спасти – Женщина напоила молодого парня укрепляющими зельями, а также дала ускоряющее образование крови. Третий получил осколком пули по черепу и большую часть времени лежал без сознания, а когда приходил в себя, сразу начинал блевать. Раны остальных были легкими и не требовали надзора целителя. Какое-то время ушло, чтобы убрать остатки разорванных гранатами солдат и хоть как-то смытили стереть кровь. Затем Хейс сменил роты, выставив на стену свежих людей, а отдыхавшим разрешил отметить победу и помянуть павших. Остальным пить категорически запретил. Следующий штурм мог начаться в любой момент. Хоронить людей в стенах форта было негде. Тела и останки унесли в одну из дальних пустующих комнат. Один из стражей предложил сжечь их, и солдаты, в общем-то, были не против – Но одарённого, уверенного, что может такое провернуть, не нашлось. Офицеры форта скопились на воротах, наблюдая за лагерем лоялистов. Несколько отрядов стояли в готовности к бою, но на почтительном расстоянии, чтобы до них нельзя было достать выстрелом из пушки. Остальная часть солдат возводила лагерь, ставила палатки, что-то копала возводила укрепления, причем и со стороны обращенной к форту, и с противоположной. Действительно, лоялисты ожидали войск эстра или возведения всех укреплений было просто частью поддержания дисциплины, никто с уверенностью сказать не мог. Я могу не понимать что-то в военном деле, но это была самоубийственная атака. Дал свою оценку Бронс, окидывая взглядом трупы противников под стенами. Комендант пыхнул дымом, глядя куда-то в небо. Казалось, они на лагере врага. «Зуб даю!» «Надеялись с наскоком взять», – поделился своим мнением Маркус. «Они не могли не заметить пушки», – возразил Брайан. «Так что атака была не столько самоубийственной и безрассудной, сколько просто глупой». но ну, не скажи!» Тут же вступил в спор Маркус. «Могло и получиться. Вон, как гранаты кидали. Зуб даю. Какая-то тактика у них имелась. А уж что она провалилась, так это уже другой разговор». Хейс еще раз пыхнул дымом, а затем изложил свои мысли. «Допустим, что у них задача захватить форт как можно быстрее. Такое вполне возможно». «Может, армия срочно нужна в другом месте, и каждый день промедления здесь стоит им инициативы», – начал рассуждать мужчина. «Но тогда на штурм бы пошли не пять отрядов, а вся армия. Прямо под обстрелом подкатили бы свои пушки и попытались подавить наши, и людей бы послали больше, не считаясь с потерями. Тогда до стен дошли бы не жалкие полсотни, и нас бы закидали гранатами». Да, потери были бы большими, но история знает много случаев, когда время стоит пролитой крови. Однако пошли только пять сотен, а одна и вовсе не дошла, развернулась. Снова затяжка и выдох едкого дыма. Дисциплина у них была на уровне, но вот стреляли. Сдается мне, что это новобранцы по большей части, но муштру прошли». «Предположим, что это была разведка боем. Но что разведывать? Пушки? Так у них такие же. Они про наши пушки могут рассказать больше, чем мы сами знаем. Да и проще можно разузнать, пару щитов с макетами подкатить поближе, чтобы мы вынуждены были по ним пальнуть. Всего-то делов. Сколько нас здесь?» «Так по размеру форта и так понятно любому. Кто видел, хотя бы несколько». «Еще одна долгая затяжка». Остальные офицеры, да и солдаты слушали командира с вниманием. «В общем, я об этом так думаю. Не было в этой атаке военного замысла». Бронс, еще раз глянув на тела под стенами, мысленно согласился. Солнце скрылось за скальным гребнем, и Хейс, снова пыхнув дымом, обратился ко всем. «Расходитесь на отдых, сегодня открытой атаки не будет, а вот выйти за стены через пару часиков и поставить какой-нибудь пакости прямо по фронту очень даже стоит». Сигнальные растяжки во время боя наверняка сработали, требовалось их обновить. «Лоялисты могут подумать, что мы празднуем победу и все здесь напились, а значит, можно брать нас тёпленькими», оскалился Брайан. «Будет им неожиданность!» Франсуа по здравому размышлению последовал совету коменданта и спустился со стены. Хотел пойти отдохнуть, но решил предварительно проверить заключённого. Тем более от этого Минакура следовало ждать подвохов. Из импровизированного госпиталя вывалились солдаты. Тройка здоровых помогала идти двум слегка забинтованным, У всех на лицах натянутая радость. Когда прошел кураж схватки и солдат отпустил адреналин, нескольких самых чувствительных вырвало от вида пары сотен трупов под стенами. Остальные по большей части отделались бледностью лица. Вот только это был первый бой, прошедший даже слишком хорошо, и впереди их всех ждали новые впечатления. Много новых впечатлений. Караул доложил, что пленник на месте, к нему никто не приходил. Брон скивнул и покосился на дверь, за которой сложили тела погибших. Затем открыл дверь камеры и вошел. Ката сидел на полу с закрытыми глазами, казалось, отрешенный от внешнего мира, безразличный и к шуму закончившегося боя и к появлению своего надзирателя. «Что, даже не спросишь, чем закончился бой?» – спросил страж. «Нет», – ответил Ката, не открывая глаза. Франсуа привалился к стене. «Тебе это настолько безразлично?» «Наши победили, потери не слишком велики», – ответил одержимый. «Я слышал стрельбу пушек и винтовок, слышал восклицания, когда лоялисты побежали, слышал хлопки гранат, но не слышал, чтобы по форту прилетали снаряды». Они не применили пушки. Заключённый открыл глаза и посмотрел на Бронса. Верно, пять отрядов пошли в атаку сразу с марша. Страш не знал, почему отвечает на вопрос. Не знал, почему вообще разговаривает с Минакура. Чувствовал только, что его мучает какой-то вопрос разрешить, который может только Ката. А тот нахмурился. В комнату за стеной принесли трупы. «Да? Почему не сожгли?» Парень явно что-то понял. «Экономим силы», – ответил Франсуа и, видя, что его собеседник не понимает, пояснил. «Мы слишком далеко от города или других точек силы. Здесь энергия восстанавливается слишком медленно, а сжигание тел требует...» Катта его перебил. «Атакующие не казались вам заторможенными? Может быть, двигались неестественно? Паниковали, кричали?» Бронс раздраженно вздохнул. «Нормально они двигались, но...» Да, не кричали, и отряд стоял до последнего. «Ветераны?» – последовал следующий вопрос. «Минакура точно что-то понял?» «Нет, новички, стреляли плохо, но дисциплина...» «Некромантия! Ночью они поднимут трупы!» Страш удивленно уставился на заключенного. В его предположении смысла было больше, чем в очевидных догадках, которые они сделали на воротах. «Дистанция!» – начал перебирать слабые места объяснения бронз. «Ретрансляторы! Какие-нибудь амулеты или в атаку ушли уже мертвецы!» Франсуа поморщился отрицательно, качнув головой. Никто не может поднять пять сотен человек. пятьдесятде трупводов запросто. 10, если слегка напрягутся и не обязательно, все нападавшие были трупами заранее. А это было куда ближе к правде. Один из отрядов вполне мог полностью состоять из свежих трупов, не имевших видимых повреждений и потому, неотличимы от живых. Да если у лоялистов пара сильных некромантов, то хватит и нескольких зомби, потнятых высшими заклинаниями. Прочных, быстрых и чудовищно сильных. Без магии их будет просто не остановить, и такие ходячие трупы перебьют половину гарнизона, прежде чем с ними что-то удастся решить. А затем Франсуа вспомнил, что комендант собирался отправить людей за стену. Бронс сорвался с места и побежал наружу, а Ката поморщился, обреченно прошептав «Ненавижу мертвяков!». Страж выбежал во двор форта, закричав «Заприте ворота! Срочно заприте ворота!» Но солдаты замешкались, не потому, что были недостаточно дисциплинированы, вовсе нет. Они были приучены выполнять приказы, а уже потом задавать вопросы. Но сейчас их товарищи находились за воротами, уже вышли наружу. Коменданта не было в сторожке. Вместо него работами командовал Брайан. Молодой офицер понял, что есть какая-то опасность за воротами. Не знал, какая, да и это было неважно. Он перегнулся через зубья стены наружу и крикнул «Всям отбой вернуться в! Механический щелчок затерялся за его голосом, но одаренный его услышал. Услышал и успел дернуться. Арбалетный болт, небольшой, короткий, рассек лоб и прошел по касательной, но не убил. Офицер отшатнулся назад, упав на пол. Солдаты замешкались, не понимая, почему приказ был неполным. А затем ожившие марионетки напали. Заключенный ошибся, это были не мертвецы. Куклы, марионетки, что изображали людей во время атаки. Пять смертоносных машин, что еще недавно были прикрыты другими телами, а теперь поднимались медленно, словно тени чтобы через секунду молниеносно броситься в атаку. Они были слишком стремительны для простых людей и при этом пугающе бесшумны. Черные матовые клинки, не дававшие бликов, выскользнули из ножен, сталь пронзила плоть, марионетки действовали слаженно и четко и убивая их стремительно и эффективно. Всего несколько секунд, и от десятка солдат остались только трупы. Три марионетки тут же бросились ко всё так же открытым воротам, а две полезли прямо на стены. И всё же момент для атаки был неудачный. Всполошившиеся из-за криков солдаты дежурной роты уже прильнули к зубьям стен – Ещё было не настолько темно, чтобы мгла скрывала тела внизу, и своих товарищей солдаты увидели сразу, как увидели и тёмные силуэты, крапкающиеся по стене. Огонь винтовок обрушился на марионеток до того, как они достигли зубьев. Одной прострелили руку, нарушив механизмы, кукла полетела вниз. Вторая задергалась под попаданиями, попыталась огрызнуться выстрелом из встроенного арбалета и попала. «Хватит палеть в разнобой! А ну, прицелились собаки! По команде! Огонь!» – орал десятник. Слитный залп ломает куклу, сбрасывая ее к телам на земле, заставляя метаться, ползать среди трупов в попытке уйти из-под второго залпа. Поврежденная, она потеряла скорость и ловкость, становясь легкой мишенью. Команды десятников приводят солдат к дисциплине, и уже прицельная слитная стрельба солдат окончательно поставила крест на всех планах ночных механических убийц ки ворвавшийся в ворота, повезло больше. Пусть первую же куклу Бронз встретил уже заготовленным заклинанием, голубой сгусток магии молниеносно пересек расстояние от стража до марионетки. Секунда, и механический истукан замораживается до состояния большой сосульки в полный человеческий рост. Однако две других куклы не стоят на месте. Одна падает на камень, практически превращаясь в шар из механизмов и выстреливая в одарённого сразу тремя болтами. Страж уклоняется, только один болт чиркает ему по броне на плече. Вторая марионетка, вырастив удлинение ног, высвобождает спрятанные в руках вееры лезвия и бросается на солдат, пытающихся закрыть ворота». Начинается кровавая вакханалия. Механический убийца безжалостно кромсает и рубит, разрывает и протыкает. Эти механические твари здесь для двух целей. Убить как можно больше защитников форта и не дать закрыть ворота до прихода подкрепления. О втором бронз догадывается и, несмотря на атаки продолжающего стрелять болтами шарика, атакует марионетку, мешающую закрыть ворота. Страж вскидывает пистолет и стреляет. Промахивается, а марионетка режет солдат одного за другим, и защитники в панике бегут, оставляя врата открытыми. Солдаты на воротах и стенах, разобравшись с куклами снаружи, спешат помочь тем, кто сражается внутри, но десятник на воротах, выглянувший на плац, получил болт в лицо от шарика, продолжающего активно кататься, мешая в себя прицелиться. Всё действие происходит настолько стремительно, что только сейчас разбуженные шумом солдаты в палатках, прижатых ко входу во внутреннюю подземную часть форта, выскакивают на улицу и хватают оружие. Самый бойкий десятник поднимает своих людей и командует слитный залп по шарику. Попадают, явно убавляя прыти твари, но механизм успевает выстрелить в ответ. Не убивает десятника, но пара солдат получают ранения. В общий хаос врываются еще два стража, и парное заклинание вмораживает марионетку с веерами в кусок льда, такой же, как и у их командира. Наконец, солдаты со стен открывают стрельбу, разобрав, что происходит внутри, и ломают последнюю марионетку. «Закройте ворота!» — кричит Бронз. «Они попытаются атаковать!» Солдаты и стражи организованной толпой бросились на стены. «Юрий, дай свет!» — приказал Франсу одному из своих подчиненных. Через несколько секунд в небо выстрелил источник яркого света, разогнав едва начавшую сгущаться ночную темноту, И раскрыв силу этой солдат лоялистов, двигавшихся к стенам форта под чёрными плащами, до цели им оставалось не так уж и много, но на расстояние оружейного залпа они ещё не подошли, зато для пушки расстояние было вполне подходящее. Бронс оглянулся, но не увидел коменданта. Где бы тот сейчас ни находился, командовать он не мог «Орудия! Шрапнелью! Огонь!» Атакующие, очевидно, поняв, что атаку раскрыли, начали отступать, пытаясь сохранить скрытность. И потому дали артиллеристам время. Правая пушка выстрелила секунд через 15, но расчёт поторопился. Снаряд ушёл ниже, и противников задела лишь краем пучка шрапнели. А вот левое орудие было куда точнее – Облако мелкой стальной дроби обрушилось прямо на ряды лоялистов. В ночи раздались крики и стоны боли. Затем разнеслись команды офицеров. Враг, сбросив плащи и подбирая своих раненых, поспешил убраться подальше. Орудия форта дали еще два выстрела, но уже с меньшей точностью. И потому бронз приказал «прекратить огонь». Бой закончился, но в этот раз не было ни ликования, ни радости. В этот раз адреналин, бурлящий в крови, был вызван страхом, а не задором битвы, липким ночным страхом. «Где командир роты?» — оглянулся на солдат-страж. «Сир, лейтенант ранен!» — ответил один из солдат. «Вон там он!» — и указал на закуток в углу. Так живо несите его в лазарет, остолопы! Бегом!» Хотелось найти коменданта и сбросить все обязанности на командира форта, но Бронс пересилил низменные порывы и начал раздавать распоряжения. Солдаты были распределены по стенам, погибших заменяли бойцами другой роты. Вместо раненого лейтенанта Франсуа оставил двух своих подчиненных – Резонный выходить за стены и ставить ловушки все еще сохранялись, но страж решил не рисковать. Можно попробовать поставить ловушки днем. Да, враг будет видеть, что защитники форта что-то там копошатся, но можно что-нибудь придумать, лишь бы не было атаки. Трупы считать не стали, Бронз просто приказал убрать их к остальным. По первым прикидкам, погибших было не меньше трёх десятков только во дворе, плюс десяток снаружи. С двумя кусками льда поступили просто. «Рубите их топорами на куски, вместе с тем, что внутри», – махнул рукой Бронз. Солдаты выполнили этот приказ с превеликим удовольствием. Наконец появился Хейс. Комендант выглядел похмельным, но шёл твёрдо. Мрачно окинул ночную суету и подошел к Бронсу с двумя стражами и Маркусом, что все вместе осматривали остатки марионетки. «Да, ошибся я, что сегодня атаки не будет уже», вздохнул комендант, никому конкретно не обращаясь. Офицеры признания вежливо пропустили. «Если бы не наши заключенные, я бы тоже ничего не понял», признался Франсуа. Правда, Минакура счёл, что среди нападавших были ходячие мертвецы, что должны были восстать ночью и напасть. Что же, он оказался недалёк от истины. «Это что же?» – засомневался Маркус. «Некроманты такое могут?» «Зуб даю!» «Никогда не слышал о подобном!» Страж достал нож и осторожно коснулся лезвием одного куска, оставшегося от куклы. Внутри могли остаться неприятные подарки, да и самострел мог выстрелить в последний раз. Я тоже не слышал, но наш заключенный с ними плотно общался и знает больше. Так, что произошло? Хейс окончательно переборол помутнение, оставленное алкоголем, и готов был слушать доклад. «Среди тех, кто подошел к самым стенам во время штурма, нашлось пять вот таких тварей. Когда солдаты вышли наружу, они ожили и напали. А пока мы были заняты этими куклами, к стенам подходили лоялисты, но мы их опередили и отогнали пушками», – без подробностей ответил Франсуа. Комендант похлопал по карманам в поисках своей трубки, но не нашел, вздохнул. «Тогда поблагодарите этого Минокура. Заключённый он или нет, но жизни нашей он, похоже, спас. И вам спасибо, Франсуа!» Офицер кивнул показывая, что принял благодарность и сделает то же самое, если возникнет необходимость. «Брайан в госпиталь попал», сообщил командиру Маркус. «Словил болт лбом, но зуб даю, был жив, когда его уносили». «Я оставил двух своих на стене, на всякий случай добавил бронз. Будем надеяться, до утра больше атак не будет».